Глава двадцатая. Чарльз отвез меня обратно в Эйнсфорд. «У тебя впереди еще куча судебных заседаний», — сказал он. «Николас Эйш, Тревор Динсгейт». «Ничего, быть обычным свидетелем не так страшно. Тебе уже не раз приходилось в этом участвовать». «Ага». «Интересно, что теперь станет делать Лукас Уэйнрайт? А Бог его знает». Чарльз покосился на меня. «Неужто тебя совсем не тянет позлорадствовать?» «Что-что?» — растерялся я. «Ну, поиздеваться над поверженным врагом». «Да ну!» — сказал я. «А вот когда вы на море воевали, что вы делали, когда видели, что противник тонет?» «Злорадствовали?» «Издевались?» «В плен брали!» — ответил Чарльз. Я долго молчал, потом сказал. «Ну вот, он теперь всю жизнь будет жить как в плену». Чарльз усмехнулся своей потаенной усмешечкой и минут десять спустя спросил. «Так что, ты его простил, получается?» «Не надо мне задавать таких сложных вопросов. Возлюби врага твоего. Прости, забудь». «Фиговый из меня христинин подумал я. «Нет, я мог себя заставить не испытывать ненависти к Лукасу, но вряд ли я его прощу и уж точно никогда не забуду». Мы приехали в Эйнсфорд. Миссис Кросс, которая поднималась с подносом наверх в свою маленькую персональную гостиную, сообщила мне, что Чика встал, что ему лучше, и он на кухне. Я прошел на кухню и обнаружил Чика сидящим за столом в одиночестве. Он пялился в свою кружку с чаем. «Привет», — сказал я. «Привет». С Чика не было нужды притворяться и выделываться. Я налил себе чаю из чайника и сел напротив. «Это было ужасно», — сказал он. «Да?» «Ага». «И я, типа, потерял сознание». «Угу. А ты нет». «Тем хуже». Мы некоторое время сидели молча. Глаза у Чика были пустые и тусклые, и дело было уже не в сотрясении мозга. «Как ты думаешь?» — спросил он. «Тебя после такого оставит в покое?» «Не знаю». «Может, и оставит Я кивнул. Мы потихоньку тянули свой чай. «Что они сказали-то?» — спросил он. «Ну, большие шишки». «Они меня выслушали». Лукс уволился. Конец истории. Но не для нас. Не для нас. Я неловко пошевелился на стуле. «И что делать будем?» — спросил он. «Посмотрим». «Знаешь, я просто не могу...» Чика запнулся. Он выглядел больным, усталым и удрученным. «Знаю», — сказал я. «И я тоже». «Знаешь, Сид, наверное, с меня хватит». «И что делать будешь?» «Дзюдо преподавать». «Ну, а я бы мог зарабатывать на жизнь финансами», — подумал я. «Акции, активы, страховки, процент с капитала — тоже ведь работа. Но разве это жизнь?» Мы уныло допили чай, разбитые, дохлые и жалеющие себя. «Я не смогу работать дальше, если он все бросит», — думал я. «Если мне казалось, что дело того стоит, то благодаря ему. Его непринужденность, добродушие, его веселость — все это было мне необходимо». «По многим причинам я просто не мог работать без Чика. По многим причинам я и не стал бы работать, если бы не он». После долгого молчания я сказал, «Тебе же скучно станет. Когда есть девочка в Эмблии, и ничего не болит, и еще мелкие спиногрызы...» Я потер лоб. Там была случайная ссадина, и она чесалась. «И вообще», — сказал он, «на той неделе ты сам хотел все бросить». «Ну, я очень не люблю...» Тут я запнулся. «Быть побитым», — закончил он. Я отнял руку от олба и посмотрел ему в глаза. Да, я не ошибся. В его глазах было то же, что я услышал в его голосе. Двойной смысл слова «побитый». Привычный ехидный блеск. Блеск вернувшейся жизни. «Ну да», — я криво усмехнулся. «Быть побитым я не люблю». «И проигравшим тоже». Всегда терпеть этого не мог. «В жопу, пидоров?» — спросил он. Я кивнул. «В жопу? Ну ладно». Мы еще долго сидели на кухне, но теперь стало намного лучше. Три дня спустя, в понедельник вечером, мы вернулись в Лондон, и Чика, посмеиваясь над страхами, которые не принимал всерьез, вместе со мной поднялся ко мне в квартиру. Жара, наконец, сменилась нормальной погодой. В смысле, теплым весенним дождичком. Асфальт сделался скользким от маслянистой пленки, оставляемой горячими сухими шинами. В западном Лондоне из всех палисадников перли розы. Две недели до Большого Дерби. И, возможно, Тринитра все-таки сможет в нем участвовать, если одолеет заразу. В остальном он был в достаточно приличной форме. В квартире было пусто и тихо. «Я же тебе говорил», — сказал Чика, швыряя на кровать мой чемодан. «Хочешь, в шкафы загляну?» «Ну, раз уж ты все равно здесь, загляни». Он вскинул брови до небес и тщательно, дюйм за дюймом, обыскал квартиру. «Одни пауки», — доложил он, — «всех мух переловили». Мы спустились вниз, где я оставил машину, и я отвез его домой. «До пятницы», — сказал я, — «я исчезну на несколько дней». «Вот как? В загол ударишься? Ну, мало ли. Я тебе позвоню, как вернусь». «Только чур впредь, беремся только за тихих и мирных мошенников. Договорились?» «А больших и злых будем выпрасывать», — сказал я. Он усмехнулся, помахал и ушел в дом, а я уехал. Темнело, повсюду зажигались фонари. Подъехав к своему дому, я обогнул его и остановился у гаражей. Я снимал один из них и обычно оставлял машину там. Я отпер и открыл подъемную дверь, включил свет, загнал машину в гараж». Вылез, запер дверцу машины, положил ключи в карман. И тут меня окликнули. сит Холли!» Это был его голос. «Тревор Динсгейт». Я застыл, как камень, лицом к дверце машины, которую только что запер. «Сид Холли!» Наверное, я знал, что так будет, рано или поздно. Так или иначе, как он и обещал. Он ведь не шутил, когда угрожал мне. Он рассчитывал, что я ему поверю. «И я поверил?» «Господи!» — подумал я. «Почему так скоро?» «Это всегда случается слишком скоро. Главное, чтобы он не видел, в каком я ужасе. Чтобы он не знал... Боже милосердный! Дай мне сил!» Я медленно повернулся к нему. Он стоял на пороге гаража, на свету, и мелкий дождь висел у него за спиной, серебристо-серой завесой. В руках у него была двустволка. Он целился в меня. Слева от меня... «Кирпичная стенка. За спиной тоже. Справа машина. За домом у гаражей люди появлялись редко, а если кто и появится, в такую погоду он точно не задержится». «Я ждал тебя», — сказал он. Одет он был, как всегда, в деловой костюм, в тонкую полоску, и, как всегда, его окутывала аура могущества. Не сводя с меня глаз и ружья, он завел левую руку за спину и нащупал нижний край подъемной двери. Он резко дернул вниз, и дверь опустилась почти до самой земли. Мы остались внутри, за дверью. Теперь обе его руки, чистые и ухоженные, в белых манжетах, сжимали ружье. — Я давно уже тебя жду, несколько дней. С прошлого четверга. Я ничего не ответил. — В четверг ко мне явились двое полицейских. Мне звонил Джордж Каспар. жакей Жокей-клуб — Предупредил, что делу дадут ход. Адвокат мне сказал, что меня, видимо, лишат лицензии букмекера. Меня вообще отстранят от скачек и, возможно, посадят в тюрьму. И вот с четверга я тебя жду». Его голос, как и прежде, сам по себе был угрозой. В нем слышались все жестокие законы городских джунглей. «В лаборатории тоже побывала полиция». Мой брат лишился работы, лишиться карьеры. А ведь он пахал, как проклятый. — Ой, ну давайте все поплачем, — сказал я. — Вы оба пошли ва-банк. Вы проиграли, что ж поделаешь. Он сощурился, двойное дуло дернулось на пару дюймов. Он напрягся всем телом. — Я пришел, чтобы сделать то, что обещал. Он пошел ва-банк и проиграл. «Я тоже». «Я все сидел и ждал в машине рядом с этим домом», — сказал он. «Я знал, что ты появишься рано или поздно. Я знал, что ты появишься. Главное было дождаться. С четверга я почти все время сидел тут и ждал тебя. И вот сегодня вечером ты вернулся с дружком. Но я ждал, когда ты будешь один. И продолжал ждать». И вот ты вернулся. Я знал, что в конце концов ты вернешься. Я молчал. Я пришел сделать, что обещал. Отстрелить тебе руку. Он помолчал. Ну, почему ты не умоляешь меня не делать этого? Встань на колени! Черт, тебя побери! Встань и проси! Я не ответил и не шелохнулся. Он коротко, безрадостно хохотнул. «Это тебя тоже не остановило, да? Мои угрозы». «Остановило? Но ненадолго. А я думал, остановит. Я думал, ну не станет же человек рисковать тем, чтобы лишиться обеих рук. И ради чего? Ради того, чтобы меня сцапать. Ради такой ерунды? Да ты просто дурак, круглый дурак». В целом я был с ним согласен. Кроме того, изнутри меня била дрожь, и я боялся, как бы он этого не заметил. «А тебе хоть бы хны!» — бросил он. «Да, он играет со мной», — думал я. «Конечно же, он понимает, как мне страшно. А кому не было бы смертельно страшно в таких обстоятельствах? Он нарочно заставляет меня попотеть. Хочет, чтобы я его умолял, а я не буду. Не буду!» «Я пришел сюда, чтобы сделать это», — сказал он. Я сидел тут целыми днями и все думал и думал об этом. Представлял, как ты будешь без рук. С двумя култышками, с пластиковыми крюками. «Да чтоб ты сдох!» — подумал я. «А сегодня...» — продолжал он. Я начал думать о себе. «Ну вот, отстрелю я Сиду Холли правую руку. И что дальше?» Он уставился на меня еще пристальней. «Ну, допустим, себя потешу» расправлюсь с тобой, сделаю тебя настоящим калекой вместо полукалеки, как сейчас. Я отомщу. Страшно жестоко, замечательно отомщу. И что я получу в результате? Лет десять мне впаяют, наверное. Затяжки телесные могут и пожизненное дать, если они достаточно серьезные обе руки. Пожалуй, это достаточно серьезно. И вот я сегодня сидел и целый день думал об этом, И каково мне придется в тюряге за то, что я отстрелил тебе вторую руку. Не кому-нибудь, а именно тебе. Лучше уж тебя убить. Об этом я тоже думал. Я чуть встрепенулся. Пожалуй, я не уверен, что предпочел бы умереть. «И вот сегодня вечером», — сказал он, — «после того, как ты вернулся на десять минут и уехал снова, я представил, как буду гнить за решеткой». Год за годом и жалеть о том, что мне не хватило ума, оставить тебя в покое. И подумал, что, пожалуй, не стоит оно того. Провести много лет за решеткой всего лишь ради того, чтобы с тобой поквитаться. Неважно, с живым или с мертвым. И незадолго до того, как ты вернулся, я решил этого не делать. А просто... «Заставить тебя поползать на коленях, умоляя меня не делать этого. Думаю, хоть так отомщу, а потом буду тебе это припоминать всю оставшуюся жизнь и всем расскажу, как Сид Холли передо мной на коленках ползал. Тот-то смеху будет!» «Господи Иисусе!» — подумал я. «Я просто забыл», — сказал он, — «что ты за человек? У тебя, черт, тебе возьми!» «Вообще нервов нет!» «Но нет, не стану я в тебя стрелять, говорю же, не стоит оно того!» Он резко повернулся, наклонился, ухватил за край дверь гаража, дернул вверх, дверь открылась. Теплый дождик в темноте сверкал стайками серебристых рыбешек. В гараж потянуло прохладным, свежим воздухом. Динсгейт немного постоял на пороге, сердито хмурясь с ружьем наперевес и, наконец, вернул мне то, что отобрало у меня тогда, на сеновале. — Ты вообще, что ли, ничего не боишься? — с горечью спросил он.